Глава шестая Я сидела невоспитанно, положив на стол локоть и удобно разместив на раскрытой ладони подбородок. К вину я так и не притронулась. Зато не сумела отказать себе от искушения попробовать сыр и фрукты. А вот Оуэн ел с превеликим аппетитом. Видимо, наверстывал пропущенный по моей вине завтрак. Правда, про свой бокал он тоже словно совсем забыл. «Так какие чары ты использовала утром?» неожиданно спросил он, прервав затянувшуюся паузу. «Чары?» — я невинно взмахнула длинными ресницами. Мила, о чем ты говоришь? Не понимаю». «Мне нравится, когда ты называешь меня милым». Оуэн улыбнулся, правда, глаза его оставались цепкими и очень внимательными. Добавил сухо. «Но не нравится, когда ты самым наглым образом врешь мне прямо в лицо». «Мой маленький обман не идет ни в какое сравнение с твоим», — парировала я. «Или забыл, как ты клялся мне в вечной любви перед алтарем?» «Не забыл». Оуэн пожал плечами. «Но в чем тут мой обман?» «Нет, он все-таки неисправим, и хватает же наглости продолжать гнуть свою линию». «Дорогой, ты же в курсе, что я застала тебя с Моникой?» — проворковала я. И ей ты клялся в любви гораздо убедительнее, чем мне за несколько минут до этого. Оуэн заметно помрачнел. Совсем как вчера, когда я напомнила ему про ту случайно увиденную сцену на нашей свадьбе. Взял бокал и одним глотком почти осушил его. Хм, стало быть, в вино ничего не добавлено. Я внимательно наблюдала за тем, как Оуэн разливал его по бокалам. Напить первый по вполне понятной причине опасалась. Кстати, а где она? Словно невзначай полюбопытствовала я, постаравшись, чтобы мой голос при этом прозвучал как можно непринужденно. Понятия не имею. Буркнул себе под нос Оуэн. Я не видел Монику больше пяти лет. Я озадаченно сдвинула брови. Получается, он расстался с Моникой почти сразу после того, как я сбежала в Рочер. Интересно, почему так вышло? Напротив... Нелюбимая супруга сама освободила тебе дом от своего навязчивого присутствия. Казалось бы, живи в свое удовольствие и развлекайся на полную катушку. Сочувствую. Не отказала я себе в удовольствии съязвить. Оуэн тяжело глянул на меня, но промолчал. Допил остатки вина и потянулся налить себе еще. Чары трансмутации, неожиданно проговорил он, вновь откинувшись на спинку кресла. Я досадливо цокнула языком. Догадался все-таки. «Ты использовала чары трансмутации», — уверенно повторил Оуэн. «Впервые слышу о подобном?» Увы, прозвучало это крайне неправдоподобно. «Мина, совсем уж за рамки приличий не выходи», — насмешливо посоветовал мне Оуэн. «Обманывать ты никогда не умела. К тому же я знаю, что ты защитила диплом именно по этой теме». Просто как-то вылетело это из головы. Впрочем, оно и понятно. Тяжело сохранять здравый разум, когда борешься с такой сильной тошнотой. Ты удивительно много знаешь о моей учебе в академии. Сухо бронила я. Естественно. Оуэн со столь раздражающим меня самодовольством хмыкнул. Я приглядывал за тобой все эти годы. Ничего себе. Вот это откровение. Приглядывал? Недоверчиво уточнила я. «Как ты понимаешь, отыскать тебя после так называемого побега не составило особого труда», — пояснил Оуэн. «Защиту от поисковых чар ты сообразила установить далеко не сразу. Первым моим порывом было воспользоваться своим законным правом супруга, обратиться к властям и вернуть беглянку жену домой. Но почти сразу я понял, что ты задумала учиться. И это, признаюсь честно, показалось мне весьма забавным» поэтому я решил не торопиться и посмотреть, что из всего этого выйдет. Откровения Оуэна неожиданно разозлили меня. И ж ты, как-то неприятно осознавать, что все эти годы я была под его присмотром. Я-то думала, что вырвалась из-под опеки и живу совершенно самостоятельно. А он, стало быть, все это время потешался, наблюдая за моими стараниями со стороны. Более того... Пару раз мне пришлось вмешаться. Оуэн рассеянно взболтал в бокале вино и посмотрел на меня через переливы алого. Естественно, незаметно для тебя. Помнишь, у тебя были трудности с получением комнаты в общежитии? О да, я прекрасно это помнила. После подачи документов в академию выяснилось, что свободных мест на заселение в общежитии уже не осталось. Из-за оплошности кого-то в ректорате произошло наложение по времени выпускных и вступительных экзаменов. В итоге комнат на всех иногородних абитуриентов просто не хватило. Первую ночь после прибытия в Рочер мне вообще пришлось провести на скамейке в городском парке. Благо, что погода тогда была теплой и сухой. Хотя на рассвете я все равно сильно озябла. Наверное, мне следовало снять какую-нибудь комнатенку на постоялом дворе. А лучше даже не комнату, а койку в общем зале. Но у меня в кармане валялось всего несколько медиков, и я настроена была на строжайшую экономию. Из дома Оуэна я бежала налегке, почти не взяв с собой ни вещей, ни денег, и осознавала, что надлежит потуже затянуть пояс. Именно в парке ранним утром меня и обнаружила комендантша женского общежития. Та самая, которая накануне хладнокровно захлопнула дверь прямо перед моим носом, громогласно объявив, что мест нет и не будет до самой осени». Пожилая женщина так запыхалась, как будто преодолела весь путь до парка бегом. Увидев меня, она высияла самой радостной из всех возможных улыбок. Подскочила, схватила за руки, приговаривая, как мне повезло. Неожиданно освободилась комната, и она сразу же вспомнила про меня. Мол, так ей вчера стало меня жалко, что она всю ночь не спала, переживала, где я нашла приют, и поэтому без всяких раздумий решила заселить меня в первую же очередь. Помнится, я тогда долго и искренне благодарила небеса за столь удачное стечение обстоятельств, а мои однокурсники, которым я поведала эту историю, также долго и искренне удивлялись моему везению. Позже я узнала, что комендантша выгодно торговала правом внеочередного заселения в общежитие. Звонкая монета, тайком засунутая ей в карман, решала все проблемы иногородних студентов. Никто не верил, что я не заплатила ни медика, однако получила одну из самых больших и уютных комнат в старинном здании. У меня даже собственная ванная комната была с отлично функционирующим огненным заклинанием на кранах. В любое время дня и ночи я могла без проблем и всяких очередей принять горячую ванну. Хочешь сказать, это благодаря твоим усилиям меня заселили в общежитие? Благодаря моим усилиям и моим деньгам. Внес необходимое уточнение Оуэн. Это обошлось мне в кругленькую сумму. Хейда Клаш, ваша комендантша, оказалась, ну, очень жадной. Однако пара лишних серебряных, и она согласилась промолчать о моем участии в этом деле. Рассказ Оуэна настолько поразил меня, что я забыла про осторожность и схватила бокал сделала глоток, почти не чувствуя вкуса прекрасного, изысканного напитка с отчетливыми терпкими и чуть сладковатыми нотками. «А еще твоя стипендия», — добавил Оуэн, наблюдая за мной со зрядной долей снисходительной иронии. «С ней-то что не так?» — мгновенно окрасилась я. Все эти годы я получала ее на совершенно законных обстоятельствах, честно сдавала экзамены на пятерки, и ты тут абсолютно ни при чем». «Что насчет летних каникул?» — Вкрадчиво поинтересовался Оуэн. «А что насчет их?» — огрызнулась я. «Летом стипендию мне платили по той простой причине, что я была одной из лучших на курсе. Как мне объяснили в деканате, это такая мера поддержки». И осеклась, осознав, насколько наивно это прозвучало. И сразу после поступления... Тебе платили стипендию тоже из-за твоих оценок. С ехидством осведомился Оуэн. Я говорю про те месяцы до первой сессии. «Я ведь полная сирота», — растерянно пробормотала я. И в деканате мне сказали, «Ну, это тоже такая мера поддержки от государства». С губ Оуэна сорвался издевательский смешок. И я замолчала, Нервно расковыривая ногтем полировку стола. Получается, это тоже ты? глухо спросила я после долгой паузы. Ага? довольно подтвердил Оуэн. Повезло, что ваш декан старинный приятель моего отца. Он, конечно, удивился моей просьбе, но не стал возражать. Все равно эту летнюю стипендию платили тебе из моих денег. Перегнулся через стол и негромко завершил. К слову,. Даже обычная твоя стипендия была вдвое выше, чем у твоих однокурсников. Как понимаешь, твои прекрасные оценки к этому не имеют ни малейшего отношения. Задумался на мгновение и добавил с нажимом, словно угадав мои мысли. «Кстати, на всякий случай, вот как раз твои прекрасные оценки от меня никак не зависели. Ты получал их самостоятельно, целиком и полностью за свои знания, а не за мои деньги». Я допила вино, и Оуэн тут же любезно вновь наполнил мой бокал. Поблагодарила его коротким кивком и замерла, обдумывая услышанное. Если честно, даже не предполагала, что Оуэн столько сделал для меня. Не буду скрывать очевидное. Его помощь оказалась весьма кстати. Если бы я не получила комнату в общежитии, то далеко не факт, что осталась бы в столице. Куда скорее с позором вернулась бы в Терьенко, зменщику мужу. Одну ночь на лавочке в парке провести, конечно, можно, но жить так постоянно, безусловно, нельзя. Да и денежная помощь от Академии оказалась как нельзя более кстати. Помню свое удивление и радость, когда через пару дней после заселения меня поймал секретарь приемной комиссии и сухо сообщил, что всем иногородним абитуриентам выплачивается компенсация за питание, так сказать, небольшая материальная помощь со стороны государства. Я тогда от восторга чуть прыгать и хлопать в ладоши не начала, потому что накануне как раз отдала последний медяк за тарелку сомнительного супа, который ябственно кислил. Увы, на лучшее у меня не оставалось больше никаких средств. Но все эти годы я была твердо убеждена в том, что мне повезло повстречать на своем жизненном пути очень добрых и отзывчивых людей. Получается, ошибалась? Не стоит благодарностей первым прервал затянувшуюся паузу Оуэн и отсулетовал мне поднятым бокалом. «Почему?» Почти не разжимая губ, обронила я. Оуэн высоко вскинул брови, как будто не понимал, что именно я хочу у него спросить. «Почему ты все это делал для меня?» — пояснила я. «Почему помог получить комнату вне очереди? Не говорю уж про деньги». «А почему я не должен был так поступать?» Я зло фыркнула. Опять он завел ту же песню, что и с домом моих родителей. Неужели так тяжело ответить на прямой вопрос? Только не говори, что руководствовал исключительно бескорыстными намерениями облегчить мне жизнь и учебу в академии, проговорила я. Все равно не поверю. Тогда скажи, какая мне могла быть выгода от всего этого? Парировал Оуэн. Я пару раз стукнула пальцами по столу, Сились придумать ответ. «А действительно, какая?» «Должно быть, ты не желал моего скорого бесславного возвращения. Наконец, осторожно предположила я. Напротив, тебе было выгодно, чтобы я как можно дольше оставалась подальше от Тирьена. Красота ведь, нелюбимая жена, за много миль от дома и не в состоянии помешать твоему счастью с другой девушкой». Оуэна мои рассуждения почему-то развеселили. Он издал короткий смешок и укоризненно покачал головой. «Ты не права, Мина», — обронил вальяжно. «Напротив, мне было бы гораздо удобнее, если бы ты осталась в Терьене. Мало ли каких глупостей ты могла наделать в рочере. Одна, без особого жизненного опыта, в большом городе, среди шумных сверстников, вырвавшихся из-под опеки родных». Слишком взрывоопасное сочетание. Но я понадеялся на твой здравый смысл. И в итоге ты не обманула моих ожиданий. Хотя, повторюсь, первым моим порывом было немедленно вернуть тебя. О чем, собственно, я и сказал тебе в самом начале разговора. Все равно не понимаю. Я бескуражно всплеснула руками. «Ты так говоришь, как будто хотел, чтобы я поступила в академию и закончила ее». Собственно, да. Оуэн кивнул. Именно этого я и хотел. И в чем твоя выгода? — полюбопытствовала я. Да почему ты в каждом моем поступке по отношению к тебе ищешь гипотетическую выгоду? Простой вопрос внезапно разозлил Оуэна. И разозлил сильно. Его переносицу разломила глубокая морщина, серые глаза потемнели от гнева. «Почему ты не можешь понять и принять, что я действовал исключительно из-за добрых побуждений?» Оуэн аж шарахнул кулаком по столу, едва не опрокинув порывистым движением свой бокал. «А почему я должна поверить тебе?» Я тоже повысила голос. «Оуэн, дорогой мой, быть может, ты забыл, по какой именно причине я подалась бега сразу после свадебного ритуала? Думаешь, приятно мне было слышать те твои оскорбления в мой адрес», и видеть, как ты обнимаешь и ласкаешь другую девушку. «Опять ты про Монику!» Оуэн выразительно закатил глаза, всем своим видом показывая крайнюю степень раздражения. «Все-таки ревнуешь!» Через пару секунд проговорил он уже спокойнее, взяв под контроль эмоции. Я громко фыркнула воздухом, постаравшись вложить в это максимум презрения. «Ревную? Этого невыносимо нахального типа?» Вот еще глупости какие. Я вцепилась в свой бокал, селись при этом не показать предательской дрожи пальцев. Поверь, я помогал тебе в рочере не из-за Моники и не из-за того, что не желал твоего возвращения. Негромко проговорил Оэн: Я просто хотел, чтобы ты попробовала свои силы в магии. Дар в тебе я видел с самого раннего детства. Было бы несправедливо, глупо и жестоко, не позволит тебе раскрыть его. Хотя бы попытку ты должна была сделать. «Еще немного, и окажется, что и с Моникой ты целовался для моего же блага», — ядовито проговорила я. «Хотел таким образом мотивировать меня на побег и поступление в академию?» Оуэн торопливо отвел взгляд. «И, о чудо! Мне почудился в нем отблеск раскаяния». «К сожалению, нет», — глухо проговорил он. С Моникой история другая. «Какая же?» Оуэн, как и следовало ожидать, сделал вид, будто не услышал моего вопроса. «Ты как? Я прав-то и действительно использовала чары трансмутации?» Вместо этого резко вернулся он к той теме, с которой началась наша беседа. «Да, нехотя призналась я. Впервые встречают такую их разновидность». Задумчиво протянул Оуэн. Трансмутацию я знаю в алхимии. Она превращает неблагородные металлы в благородные и наоборот. Но, понятное дело, обратный процесс никто в здравом уме не использует. Как понимаю, ты каким-то образом переделала стандартное заклинание, завязала его не на сущности предмета, на который воздействовало чарами, а на человеке, который будет использовать этот предмет, верно? Я кивнула, подтверждая его рассуждение. «Как тебе это удалось?» — искренне удивился Оуэн. «Для такой тонкой настройки чар необходимо время. Проклятая каша Патрисии очень понравилась, тогда как я отравился ею. Но добиться этого ты могла лишь в том случае, если бы завязала трансмутацию на наши ауры». На этом моменте я не выдержала и криво ухмыльнулась, потому что логика Оуэна пошла по неверному пути. В данном случае... Трансмутация была завязана на пол человека. Мои чары должны были на женщину воздействовать одним образом, а на мужчину совершенно другим. Самый простой и действенный способ создать заклинание с изменяющимися свойствами. Потому что Оуэн прав. Слепок ауры еще попробуй получи. Это становится практически невыполнимой задачей в том случае, когда противостоит тебе маг. Но Оуэн узнать о моей хитрости абсолютно незачем. Предположим, слепок, ауры, патрисии, ты могла получить без особых проблем. Продолжал он тем временем. Но не мой. Я бы это обязательно почувствовал. Получается, ты использовала что-то иное для привязки чар-трансмутации. Но что? Требовательно посмотрел на меня в ожидании ответа. Ведьмы своих магических секретов не открывают. Небрежно оборонила я. В серых глазах Оуэна вспыхнуло неудовольствие. Он откинулся на спинку кресла и смерил меня тяжелым изучающим взглядом. «Ты же не ведьма», — сказал прямо. «Ты окончила факультет теоретической магии, тогда как ведьмы в основном практики до мозга костей». Практика — дело наживное. Прохладно проговорила я. Сегодня утром я в этом убедилась. То, что было верно лишь в расчетах, с блеском подтвердилось в реальной жизни». «И много таких расчетов у тебя приготовлено?» «На тебя хватит. Я подарила Оуэна усмешку, полную ледяного презрения. Поверь, у меня еще много сюрпризов разной степени неприятности. Оуэн негромко рассмеялся, как будто позабавленный моей бравадой. Опять подлил себе вина. «Кстати, почему ты не осталась в академии?» — полюбопытствовал он. «Тебе ведь предлагали место на кафедре». Вот ведь какой въедливый. Даже немного пугает то, насколько хорошо он осведомлен о моих делах. Приглядывал он за мной. Ага, как же. Точнее будет сказать, пристально следил за каждым моим шагом. Не удивлюсь, если окажется, что мои оценки за контрольный он узнавал раньше меня. Кстати, это вполне вероятно. Как выяснилось, связей у Оуэна в академии хватает. Почему это не осталось? Хмуро произнесла я. Еще как осталось. Скажем так, мне позволили взять несколько месяцев за свой счет. Все равно летом особой работы в Академии нет. Зато у меня будет достаточно времени для окончательного решения одной личной проблемы. Как понимаешь, эта личная проблема — ты. Негодующе ткнула в его сторону указательным пальцем. «Да, нехорошо получилось», — язвительно протянул Оуэн. «Потому как твоя личная проблема...» Решится не так, как ты рассчитываешь. На что это ты намекаешь? Я с подозрением прищурилась. А с другой стороны, почему бы нам вместе не вернуться в Рочер? Продолжил рассуждать вслух Оуэн. Если честно, устал я немного от этой деревенской глуши. К тому же мне предложили повышение. Это потребует постоянного присутствия в столице, а не редких туда выездов для консультаций магического характера. Ты о чем вообще? «А то, моя дорогая, что пора подыскивать нам жилье в рочере», — пояснил Оуэн. «Думаю, стоит купить сразу дом побольше и с садом. Годик-другой и детишки пойдут, а им надо много места для игр». Я широко распахнула глаза, не в силах поверить ушам. «Ну и нахал же этот Оуэн. Имеет еще наглость рассуждать про каких-то мифических детей». «А, впрочем, возможно, тебе придется вернуться в Терьен». Оуэн словно в упор не замечал моего гневного сопения, продолжая расписывать радужные картины нашей необыкновенно удачной семейной жизни. «Хотя бы на первое время после родов. Детям будет лучше на свежем деревенском воздухе. Согласна?» Посмотрел на меня и тут же продолжил, не дожидаясь, пока я выдавлю что-нибудь из перехваченного спазмом возмущения горла. «Но там видно будет». Учти, лично я хочу двоих, дочку и сына». «Ты с ума сошел?» Совсем по-змеиному прошипела я, борясь с невыносимым желанием выплеснуть вино ему прямо в лицо. «А вось это заставит его прийти в себя и перестать молоть чушь». «Да, ты права». Оуэн тряхнул головой, как будто прогонял из воображения пасторальное видение прелестных развощеких младенчиков. Добавил с виноватой улыбкой. Почему только дочку и сына? Как получится, тихо буду любить. Да и на двоих нет смысла останавливаться. Дети это благословение небес и богов. Чем их больше, тем счастливее родители. Я прикрыла глаза и мысленно сосчитала до десяти, силясь взять разбушевавшиеся эмоции под контроль. Спокойнее, мина, спокойнее. Ты ведь понимаешь, что Оуэн все это говорит не всерьез. Ему нравится наблюдать за тем, как ты злишься. Поэтому возьми себя в руки. В конце концов, в эту игру можно играть вдвоем. «Дети, говоришь?» Я глубоко вздохнула и подарила Оуэну широкую улыбку. Тот немедленно насторожился столь резкой перемены моего настроения, но расслабленной позы не изменил. Лишь едва заметно сдвинул брови, ожидая продолжения. «Да, наверное, ты прав», — проворковала я. «Дети — это замечательно, особенно когда они растут в любящей семье, где родители не скандалят и не выясняют друг с другом отношений». «Я вообще не скандальный человек», — немедленно заявил Оуэн. «И, по-моему, я еще ни разу в жизни не повышал на тебя голоса». «Это очень похвально с твоей стороны. Я все так же удерживала на губах чарующую улыбку, хотя от напряжения у меня заболели щеки. И твой сегодняшний сюрприз меня просто поразил и покорил, проворковала я. Так романтично с твоей стороны приготовить все это. Оуэн растерянно моргнул, явно не понимаю, куда я клоню. Задумчиво провел подушечкой большого пальца по краю бокала, глядя на меня в упор. Я сосредоточилась. Небрежно взмахнула рукой, создав простенькое заклинание. Оуэн сжал было кулаки, когда в воздух поднялись серебристые искорки чар, но тут же расслабился, поняв, что они не несут никакой угрозы. Легчайшая колдовская вуаль окутала стены комнаты в подобие паутинки. Магические искорки, плавающие под потолком и дающие рассеянный приглушенный свет, померкли. Нет, полностью они не погасли, но теперь в комнате воцарился совсем уж интимный полумрак. Мгновение другое, и полилась тихая, красивая музыка. В полутьме я видела, как Оуэн удивленно изогнул брови, по-прежнему не понимая, что происходит. «Могу я попросить тебя о танце?» Томно поинтересовалась я, не дожидаясь, пока он ответит, встала отодвинула кресло в сторону и сама подошла к нему, протянув руку в приглашающем жесте. Оуэн недоверчиво возрился на мою раскрытую ладонь с плохо скрытым скепсисом и опаской. Гадает, небось, какую новую пакость я придумала? Добрось, да с коротким смешком сказала я, когда пауза слишком затянулась. «Только не говори, что струсил. Ты так на меня смотришь, как будто боишься, что я тебя укушу». Даже музыка не сумела заглушить то, с каким молчаливым гневом Оуэн скрипнул зубами. Однако удержался и никак не огрызнулся в ответ на мою подколку. Вместо этого он еще немного помедлил. Затем все-таки встал. «Прости», — Обранил сухо. «Я воспитан в старых традициях, когда мужчины приглашают на танец девушек, поэтому немного растерялся». «Ой, да ладно тебе». Я шутливо пожала плечами. «Мы ведь законные супруги, не так ли? Можем и отойти от общепринятых правил этикета». Оуэн склонил голову в знак согласия и крепко сжал мою руку, которую я все так же протягивала ему, после чего вывел меня на середину комнаты. Музыка стала чуть громче. «Интересно, Оуэн узнает ее?» Именно она играла в тот памятный момент, когда я обнаружила его в обнимку с Моникой. Поэтому я запомнила ее до последнего аккорда. Левая ладонь Оуэна легла на мою талию. Правый он приобнял меня за плечи. Секунда, и мы закружились в танце. Было видно, что Оуэн нервничает. Он по-прежнему ожидал от меня какой-нибудь гадости, поэтому был напряжен сверх всякой меры. Около губ прорезались жесткие заломы. Переносицу расколола глубокая морщина, глаза потемнели от беспокойства. Я прильнула к нему всем телом. Доверчиво посмотрела снизу вверх. Лицо Оуэна окаменело. На виске отчётливо проявилась синяя жилка, бешено бьющаяся в такт его сердца. «Как волнуется, бедолага! Как будто и впрямь боится, что я его живьем сожру!» «Расслабься, дорогой мой!» — промурлыкала я не удержалась от искушения и легонько потерлась носом об его чисто выбритую щеку. Неосторожно вздохнула полной грудью, и горьковато свежий запах его парфюма вдруг окутал меня, заставив пульс участиться. «Что ты задумала?» — тихо спросил Оуэн. Наклонился ко мне ближе, и его теплое дыхание пощекотало мое ухо. Ничего. Я голко сглотнула, не в силах отвести взгляда от его глаз. Свет ближайшей искорки отражался в них алыми сполохами, танцевал на дне расширенных до предела зрачков. Это завораживало до такой степени, что моя голова как-то внезапно стала очень голкой и пустой. На какой-то миг я и думать забыла о том, что хотела сделать. Лукавиш. Оуэн продолжал обнимать меня, но перестал держать мою руку. Вместо этого его теплая ладонь приласкала мою щеку, опустилась на подбородок и чуть придержала его, как будто Оуэн опасался, что я могу отвернуться. Расстояние между нашими губами сократилось до опасного минимума, и сейчас я уже была даже не рада тому, что затеяла эту игру. Сомневаюсь, что мне удастся довести ее до победного финала, потому что мне вдруг до безумия захотелось, чтобы Оуэн поцеловал меня». И не так невесомо, как беседки беседке этим утром, а жаркой страстью. Соберись, Мина, не будь тряпкой. Только пасть к ногам этого мерзавца не хватало в пароксизме обожания и страсти. Тогда он точно поверит в свою исключительность. Пальцы левой руки потеплели от собранной по крупицам магической энергии. «Ничего?» — с иронией переспросил Оуэн. «Легко отстранился от меня» перехватил мою руку и поднес ее к губам, не сводя с меня не мигающего взора. Затем насмешливо вздернул бровь и поцеловал кончики моих пальцев, прежде сдув с них накопленную энергию. Я затаила дыхание, потому что именно этого я и добивалась. Прекрасно понимала, что Оуэн обязательно почувствует мои приготовления к созданию чар. Все-таки как ни крути, но специалист в плане магии он отличный, А стало быть, попытается каким-либо образом обезвредить мое заклинание, готовое сорваться в полет. Правда, вряд ли догадается, что именно это мне и нужно. Крошечные ниточки энергии взметнулись в воздух. Почти все они сразу же растаяли без следа. Но несколько упали на Оуэна, мгновенно затерялись в его густых светлых волосах. Тот озадаченно мотнул головой, почувствовав неладное — но мое заклинание уже начало действовать. Глаза Оуэна подернулись туманом, он растерянно моргнул раз, другой, селись прогнать навалившуюся слабость и покачнулся с трудом, удержавшись на ногах. «Сиди», — торопливо приказала я, испугавшись, что он сейчас отключится, упадет и что-нибудь себе сломает. Все-таки я не садистка, и такого зла Оуэну не желаю. Он послушно подошел к креслу, опустился в него и замер преданно, глядя на меня. Нити моего заклинания в его волосах вспыхнули чуть ярче, когда я усилила мощность чар. Мгновение, другое, и Оуэн все так же без слов и малейшего сопротивления заснул, крепко закрыв глаза. Повинуясь небрежному движению руки, замолчала музыка. И я негромко рассмеялась, да нельзя довольная от того, Как легко оказалось завлечь Оуэна в ловушку. Ну что же, самое время для новой пакости.